Глава двадцать первая. Погода, не располагающая к веселью. На пороге великой цели. Судно прибыло на место. Три лодки. Уныние Граляра. Остановка. Ветер стремительно проносился между двумя отвесными скалами, издавая какие-то страшные звуки, в которых не было ничего веселого, и к которым моряки-яхты прислушивались с изумлением, бросив свои обычные песни. Самая погода незаметно изменилась, и ясный вечер превратился в совершенно темный, не располагающий ни к песням, ни даже к разговорам. С этим вечерним мраком, окутавшим вдруг все окружающее непроницаемой пеленой, угрюмые скалы, замыкавшие проход, сделались как будто еще выше и угрюмее. Судно уже более часа шло тихим ходом, по требованию лоцмана Саранги, продвигаясь вперед среди мрака, освещаемого лишь собственными его огнями. Между тем, Ли Ванг и маркиз де сен собирали багаж в своих каютах, словно готовясь сойти на берег. Чувство удовлетворенного честолюбия сквозило в чертах китайца, и глаза его блестели энергией и решимостью. «Наконец-то наступает час, когда он возьмет в свои руки власть повелителя», Могущественнее самого сына неба, дворец на острове ене со стражей из тигров Зонского пролива, дворец в Батавии, то есть уютный уголок, который служит резиденцией Квангам, когда они посещают остров Яву. Дворец в Пекине, недалеко от Третьего круга императорского дворца, с которым устроено тайное сообщение. Все это будет принадлежать ему, не считая миллионов людей, готовых слепо повиноваться своему владыке, исполнять все малейшие его капризы. Наконец, в его распоряжении будет неистощимая казна квангов, которой заведует Лауцин. Остается лишь потерпеть еще несколько часов. И вот раздадутся вокруг него приветственные крики, и тысячи иллюминированных джонок выйдут навстречу к нему, так как банкир Лао Цин обещал заблаговременно послать на остров Ян весть о предстоящем прибытии туда нового Кванга. «Вперед же! Вперед!» «Ну, господин Маркиз!» – не вытерпел Ливанг. «Готовы ли вы?» «Поторопитесь!» «Едем сейчас же, и вы увидите, что будет! Какой праздник ожидает нас с вами! Как китайцы привыкли встречать и принимать своих владык!» Господин Маркиз был готов, но настроение его далеко не соответствовало величию ожидаемого торжества. Какое-то уныние овладело им, и он безуспешно старался скрыть его, силясь придать довольное выражение своему лицу. «А если бы бедняга еще знал, куда они на самом деле спешат?» Вдруг на палубе раздался резкий, отчетливый голос саранги, нарушивший всеобщее безмолвие. «Господин командир, прикажите остановиться, судно прибыло на место!» «Стоп!» – скомандовал парник. Вслед затем Саранга заявил, что ему нужны две лодки для дальнейшего следования пассажиров на остров, и две лодки были также немедленно спущены на воду. Но вместе с ними была спущена по негласному приказанию парника еще третья, при том так, что Малаец не мог видеть ее за корпусом яхты. Ливанг в сопровождении Граляра сел в одну лодку, тогда как в другую, стоявшую впереди, сел один саранга. Гороляр, спускаясь, искал глазами своего неизменного спутника Ланжале, но Ливанг и саранга сказали ему, что никто, кроме их троих, не может ехать на таинственный остров, оберегаемый тиграми Зонского пролива, и бедный маркиз должен был, скрипя сердце, подчиниться этому требованию. Впрочем, он немного ободрился, когда Ланжале, наклонясь с борта яхты, шепнул ему, следя за его спуском по трапу. «Не бойтесь ничего! Мы будем следовать за вами в китоловке, и при малейшей опасности поспешим к вам на помощь!» Саранга взял в руки весла и, сказав своим пассажирам «следуйте за мной», двинулся в таинственный путь. Ливанг и Гроляр принялись также работать веслами на своей лодке, что для них не составляло особого труда, так как они были достаточно опытны в этом деле. За ними незаметно для Саранги отчалила от яхты китоловка. Нус весело воскликнул китаец: "Вот мы и у последней станции к нашей цели". "Да поможет нам небо", ответил полицейский. Но не знаю, почему меня тревожат какие-то предчувствия. Что вы на пороге к цели, к полному успеху? Что же делать? Вы знаете, бывают такие минуты, когда на самом исходе какого-нибудь дела вдруг словно что-нибудь ударит тебя по голове и заставит предвидеть истину. Все равно как молния, которая вдруг сверкнет и осветит на мгновение скрытые в темноте предметы, грозящие опасностью бредущему в потьмах спутнику. Как все восточные люди, Ливанг был суеверен, и потому отчасти поддался мрачному настроению Граляра. Но полицейский добавил вслед за тем более спокойным тоном. «Я плохо спал в прошлую ночь». И потому мысли мои не в должном порядке. Ночью, например, мне казалось, будто Лауцин намерен проделать с нами плохую шутку, и что я напрасно последовал за вами в это путешествие. А теперь на меня неприятно подействовал отказ Саранге взять с собой Ланжале, моего помощника и преданного друга, на которого я привык полагаться во всех сомнительных случаях в моих путешествиях по Востоку. «В этом отказе Саранги нет ничего странного», — возразил Ливанг. «Он сделал только то, что предписывается правилами общества джонок, воспрещающими иностранцам проникать на остров Йен». «Но я ведь тоже иностранец, и однако же для меня оказалось возможным отправиться на остров». «Вы другое дело, господин маркиз». Вы очевидец кончины старого Кванга, везущий туда известия об этом важном событии и доказывающий таким образом справедливость моих притязаний на этот высокий пост. Без этого разве я согласился бы взять вас с собой? У каждого из нас своя цель. У меня сделаться главой общества Джонок, на что я имею неоспоримое право а у вас получить в свои руки драгоценный регент, оставленный мной у Лауцина. Таким образом, мы опираемся друг на друга в достижении наших целей. Итак, следуйте за мной, не колеблясь, потому что в сущности вам иначе ведь нельзя действовать. Но что там такое с Сарангой? Он остановился и делает нам знаки тоже остановиться? Посмотрим, в чем дело». Ливанк умерил ход своей лодки и поравнялся со своим проводником. «Что случилось?» — спросил он Сарангу. «Мы прибыли немного раньше, чем следовало, и нам придется подождать до того времени, когда вода пойдет на отлив от гротов Мары. Иначе нам не попасть в них, так как они совершенно затоплены приливом». «Это правда? А не сбился ты с дороги?» «Я, господин, мог бы найти дорогу к гротам Мары и с закрытыми глазами», — сказал Малаец, мрачно улыбаясь. «Повторяю вам, нам нужно подождать, пока спадет лишняя вода». «Сколько времени?» «Час, может быть, и больше часу». «Мы могли бы это время с большей приятностью провести на яхте», — заметил недовольным тоном китаец. «Тогда мы могли бы опоздать, господин, потому что необходимо попасть в гроты по первой отливающей воде. Затем она устремляется с такой силой, что вы рисковали бы разбиться вдребезги у этих скал». «Вы рисковали бы? А разве ты не поедешь с нами?» «Я могу ехать только до первого ряда скал. Почему это?» «Потому что господин Лао Цин велел так мне». Как же мы без проводника будем продолжать наш путь? Саранга вам объяснит это теперь на досуге, господин. Это будет не слишком трудно. Ничего нет легче, господин, как пройти теперь на остров Йен. Стоит только стражи у входов в грот и пропустить вас туда. А что это за стража? Вы ее увидите, господин, отвечал уклончиво Малаец. И невольная дрожь пробежала по его телу при воспоминании, вероятно, о каком-нибудь ужасном случае.